На строительной площадке все предельно просто. Когда пикап, пусть даже это Dodge Ram со всеми наворотами, вступает в спор с двенадцатиэтажным краном, пикап проигрывает всегда. Правая сторона моего черепа только треснула. Левую так сильно прижала к дверной стойке Рэма, что проломила в трех местах, может и в пяти. Память у меня теперь, конечно, лучше, но совсем не та, такой была прежде. Врачи назвали случившееся с моей головой противоударной травмой. Противоударная травма – зона повреждения головного мозга, расположенная на стороне противоположной месту удара. Травма возникает при контакте мозга с внутренней поверхностью черепа, которая зачастую приносит больше вреда, чем сам удар. Мои ребра оказались переломанными, а правое бедро – раздробленным.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 американского писателя и мультипликатора Теодора Сьюза Гейзела, 1904-1991. Аллюзия на персонажа одной из самых известных сказок доктора Сьюза «Кот в шляпе», 1957. Нечто один и нечто два. А девушка-подросток, которая добровольно помогала медперсоналу больницы, стала у меня мохнатой постилкой.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 И вот что я особенно четко помню о начале моей тогдашней жизни — жаркая вторая половина дня в конце моего месячного пребывания в дорогом санатории для выздоравливающих. Кондиционер сломан, я привязан к кровати, в телевизоре мыльная опера, тысячи полуночных колоколов бьют в голове, боль сжет правую половину тела, как раскаленная кочерга, отсутствующая правая рука зудит. Отсутствующие пальцы правой руки дергаются. Оксикантина мне не положено еще какое-то время. Какое именно, сказать не могу, отмерять время выше моего понимания. И тут из красного марева выплывает медсестра, существо, присланное, чтобы взглянуть на обезьяну в клетке, и спрашивает, вы готовы принять вашу жену? А я отвечаю, только если она принесла пистолет чтобы застрелить меня. Кажется, такая боль никогда не уйдет. Но она уходит. Меня отвозят домой и заменяют боль агонии лечебной физкультуры. Красная пелена начала рассеиваться. Психотерапевт, специализирующийся на гипнотерапии, научил меня нескольким эффективным способом подавлять фантомные боли и зуд в отрезанной руке. Кэймен. Именно он принес мне рэбу, одну из немногих вещей, которые я взял с собой, когда прихромал из прошлой жизни в нынешнюю надзюма ки. Этот психотерапевтический метод воздействия на злость, пока не получил одобрения, предупредил меня доктор Каймен, хотя, наверное, мог и солгать, чтобы сделать рэбу более привлекательной. Он сказал мне, что я должен дать ей Отвратительное имя. И хотя выглядела она как Люси Рикардо, Люси Рикардо, героиня сериала «Я люблю Люси», блистательно сыгранная актрисой Люсиль Болл, 1911-1989, которую считали королевой комедии Я назвал ее в честь тетушки, которая в детстве больно сдавливала мне пальцы, если я не съедал всю морковку.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 В тот день мой голос разносился далеко. Я принялся трясти куклу из стороны в сторону, голова моталась, синтетические аля я люблю Люси волосы летали из стороны в сторону. Синие кукольные глаза, казалось, говорили: "Ох, какой противный парниша", как любила повторять Бетти Буб. Бетти Буб персонаж короткометражных мультфильмов 20-30 годов. Кокетливая дамочка с огромными удивленными глазами и некоторым беспорядком в туалете стала первым мультяшным персонажем с запрещенным цензурой. В одном из старых мультфильмов, которые еще можно увидеть по кабельному телевидению. «Как твое имя, сука? Как твое имя, Манда? Как твое имя, жалкая тряпичная шлюха? Скажи мне свое имя, скажи мне свое имя, скажи мне свое имя, или я вырву тебе глаза, откушу нос, раздеру твой». В голове у меня что-то замкнуло. Такое иногда случается и теперь, по прошествии четырех лет, здесь, в городе Томасунчале, штат Сен-Луис, Потоси, Мексика. В третьей жизни Эдгара Фримонтла. На мгновение я вернулся в свой пикап. Планшет с зажимом для бумаг колотился, а старый стальной контейнер для лэнча на полу перед пассажирским сиденьем. Сомневаюсь, что я был единственным работающим миллионером Америки, который возил с собой лэнч. Нас, вероятно, не один десяток. Мой пауэрбук лежал рядом на сиденье.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 при аварийной посадке самолёт Рэба, я прижал куклу к груди. Ты, Реба. Реба-реба-реба. Больше я твоего имени не забуду. Я забыл на следующей неделе, но в тот раз уже не злился. Нет, прижал куклу к себе, как маленькую возлюбленную, закрыл глаза, представил пикап уничтоженный в результате несчастного случая мой стальной контейнер для ленча который постукивал металлический зажим на планшете, и женский голос вновь донесся из радиоприемника, вновь с евангелическим жаром прокричал «Оно было красным!». Доктор Кэймен назвал это прорывом. Он очень обрадовался. Моя жена не проявила такого же энтузиазма, и ее поцелуй в щеку был скорее формальным. Думаю, примерно через два месяца. Она сказала мне, что хочет развестись.